Блок ситуация. Один. Российская империя Санкт-Петербург. Барин, пробился сквозь сон негромкий, но настойчивый голос орденации: Вставайте, пора уж. Уваров тяжко вздохнул, протер глаза и с горчайшим укором посмотрел на будильника. Ну, сегодня-то зачем, Ерема? Мне ж не на службу. Порядок должен быть, ваше сиятельство, сказал Еремей Потапович назидательно. — А то переспите еще, замаетесь. — Переспи, что вот? Пробурчал Антон Иванович, поднимаясь да потягиваясь. В скорости граф уже умывался во дворе, обливаясь холодной водой по пояс, кряхтя до да ухая. А верный Ерема держал большой белый кувшин. — Ох! — выдохнул Уваров, с легким поклоном принимая полотенце, поданное Марии Спиридоновной. — Кухаркой в статусе домоправительницы. — Хорошо! — И впрямь утро занималось чудесное, истинно майское. Птички щебетали, петух голосил, глухо поскрипывал ворот колодца. Буколика, пастораль. Усадьба графов Варовых. триста лет стояла близ Финского залива на полдороге между Ревелем и Санкт-Петербургом. Девки дворовые, да холопы под горшок стриженные давно уже выявились. Но сам дух великолепного века никуда не делся. Витал между колонн. «Барен», — заговорил Еремей, — «переезжаем, стало быть!» Антон принял у сердобольной Спиридоновны лома темного хлеба, взял кружку с парным молоком, откусил, отпил и дал ответ с набитым ртом. «Переезжаем!» К манзам этим, как согласен, насупился ординарец. Примечание 9. Примечание 9. Манзы — китайское население Приморской области. Уваров рассмеялся. — Ну, тебя! Подавлюсь еще! — Потапы! Честное слово, в Владивостоке не одни китайцы проживают. Наших там куда больше. — Ишь ты их! С сомнением протянул Еремий. — Погляди, мол! паровик починили. — В наилучшем виде, барин. Карлы все как есть поправили. — Карлы? — поднял брови граф, немного удивляясь множественному числу. Да с нашим Тимуром еще соседский цирен крутился. — Ясненько. Вели тогда, чтоб подавал. Раз уж не дал ты мне поспать, съезжу в Питер, попрощаюсь хоть. Будьте благонадежны, барин, все устрою. Тумур, всегда улыбавшийся карлик в синем халате с парой накладных карманов, покинул место водителя, шустро отворяя заднюю дверцу русабалта. Спасибо, Тумур, — сказал Уваров, оправляя на себе парадный китель, Касаясь рукою то аксельбантов, то орденских планок, словно проверяя, на месте ли они. И я, пожалуй, займу переднее. Как изволите, хозяин? Еще шире улыбнулся Карлик. Паромобиль, примечание десять, блестевший хромом и лаком, выпущен был в стиле разухабистых девяностых, когда в моду вошли большие и мощные машины. Но Антону он нравился именно таким Примечание десять. Не стоит представлять паромобиль как нечто допотопное. К примеру, паровой лимузин «Добл» разгонялся до 120 км в час за 10 секунд. За одну заправку проходил 320 км. А бака с 90 литрами воды ему хватало на 2000 км. Разведение паров требовало 25-90 секунд даже на морозе. Поехали! Умор повернул ключ зажигания, и из-под капота донесся мощный вздох, тут же сменившийся приглушенным горловым рычанием. Полминуты спустя звук стих, и Россобал тронулся совершенно бесшумно, словно под горку покатился. Антон Иванович Уваров, следователь шестой особой экспедиции третьего отделения ССИИ в канцелярии, штабс-капитан тридцать 38 лет от роду, был холост. А посему его непосредственное начальство в лице капитана лейбгвардии Брюммера, заведовавшего оперативным сектором, бессовестно использовала Антона Ивановича, раз за разом посылая его в служебные командировки. В прошлый свой день рождения Уваров отметил в джунглях Лимпопо на окраине Аксумского царства, примечание 11, где выслеживал ходоков, сбежавших с корабля потерпевшего крушения. А новый 2014 год — Он встретил в гондоле дирижабле Селигер, где-то над Средиземным морем, израненный и потерявший много крови. Примечание 11. Аксумское царство, или просто Аксум, занимает в мире империума практически весь африканский континент. В настоящее время ведет вялые боевые действия против халифатов Йеменя. Аравийский полуостров. Но Антон нисколько не обижался и даже не думал расстраиваться. Ему нравилась такая жизнь. Он повидал мир, проникая даже на земли халифата. Он охотился на ходаков, этих растленных пришельцев из сопредельного пространства, подчас выкрадывая их у англичан из бомбийской тюрьмы или выкупая у Бухарского эмира, лишь бы доставить в Россию и передать ордену. Уваров относился к орденским магистрам да консулам без особой приязни. Да и кто их любил особо? Но уж лучше пусть они занимаются нечистой силой и сопределья, чем британцы или арабы. Ибо сколько смрадных зловещих тайн скрывают ходаки, Какой заряд безнравственности несут, уже одним своим соседством разлагая народ! Антон до сих пор вспоминал с годливостью, как выезжал прошлой весной на перехват Черноморского губернию. Туда проник некий Бехоев, называвший себя то полевым командиром, то маджахедом. Весь черным, в маске с прорезями для глаз и рта, он походил на шкадливого беса. Положив при захвате шестерых казаков, маджахед сдался, не испытывая даже малейшего потрясения от содеянного. Бывало жандармов тошнило при виде окровавленных тел. Барышни рыдали и падали в обморок при одном известии о ЧП. А Бихоев даже аппетита не утратил. В охотку хлебая тюремный борщ. Уваров усмехнулся. Зато он тогда лишний раз убедился, что служба его необходимейшая. Они в шестой экспедиции, как те витязи в старину, охраняют рубежи земли русской. От нелюдей сопределья берегут мир и покой. Войдя в курительную комнату, отделанную зеркалами, Антон достал папиросу и щелкнул зажигалкой. Затянулся, щуря серые глаза, поглядел на свое отражение, на узкое костистое лицо, посеченное шрамами, и выпустил дым, туманя образ зеркаля. Скоро начнется нечто новое в его жизни, в его службе, хотя оба этих понятия сливаются. Сам Леонтий Васильевич Дубельт, свита его Величество генерал-майор, утвердил Уварова начальником региональной канцелярии третьего отделения в Приморской области. Примечание 12. Примечание 12. Л.В. Дубльту, начальнику штаба корпуса жандармов и управляющему третьим отделением собственно его императорского величества канцелярии, подчиняется и шестая особая экспедиция. Приморская область Российской империи занимала территорию нынешних Приморского и Хабаровского краев. В мире империума так все и осталось. Несколько лет Антон прожил в Гонконге, Макао, Шанхая. там говорил на китайском, а преподавала язык голыдьба из Каулун сити да монахи из Шаолиня. И кем, как не им укреплять регионалку? Почет и слава, так сказать. За заслуги перед Отечеством. Но и скучно же будет, господа. Ох, и скучно! Регионалу не подобает самому гоняться за врагами народа и престола, Его задача — узреть проблему, оценить ее, взвесить и доложить в столицу, и лишь в чрезвычайных случаях позволительно хвататься за револьвер. Вздохнув, Антон присел на один из кожаных диванов, обивку которых не мог прожечь пепел, и задумался. Ароматный дымок дуката вился перед ним, вгоняя в молитвенный транс, как фимиам монаха. Тут в курилку ворвались двое — барон Дольет и Семен Леванда оперативники. Народ очень шумный, так что о медитации пришлось забыть. — Здравствуйте, граф, — расплылся в улыбке Семен. — чтобы вы были здоровы? — и вы куда? — На Дальний Восток, Сема. — Капитан! — вскричал барон по армейскому обычаю, отбрасывая приставку штабс. Хотя звонение не имел вовсе. — Мы вас поздравляем! — С чем? — прищурился Уваров. — С синей дрожайший Антон Иванович. — Уверяю вас, канцелярия во Владивостоке — настоящее хлебное место. — И жалование приличное, весьма приличное. — И респект. Так что примите мои искренние поздравления. — Присоединяюсь, граф, — сказал Леванда, падая на диван, жалобно взвизгнувши пружинами. — Клянусь своей жуткой красотой, так и желаю счастья в работе и успеха в личной жизни. Антон вздохнул, терзаемый сомнениями, но неугомонный барон по-своему разумел его душевные муки. — Понимаю, — сказал он, прикладывая пятерню к сердцу, — это ваша последняя пассия. Чудо как хорошо. Молодые молдаваночки кого угодно способны соблазнить, даже благонамеренного отца семейства, вроде нашего фон Бока, но Иляна прелесть превосходной степени». Тут дверь курительно отворилась, пропуская самого Николая Христиановича, начальника канцелярии. На фонбоке высоким и тощим, с вечно растрепанной седой шевелюрой, отлично сидел длинный черный сюртук, а стоящий воротник белой рубашки на крахмаленной до хруста подпирал идеально выбритый подбородок. Стоило бы, пожалуй, и подраспустить галстук с родовым везелем, но для Николая Христиановича это равнялось кощунству. Сложив обе руки на костяном на балдашнике трости, он ласково прожурчал. — Душа моя, Дмитрий Иванович, потрудитесь-ка объяснить, для чего вы склоняете мою фамилию. Барон, красный как рак, вскочил, начал неуклюже объясняться, но фон Бок, получив моральное удовлетворение, усадил его обратно мановением руки. Заняв свободный диванчик, начальник канцелярии достал из футляра дорогую сигару, Аккуратно обрезал ее и раскурил по всем правилам. «Душа моя, Антон Иванович!» — сказал он, обретая величественность патриарха. «Вы нас покидаете?» «Увы, ваше высокородие!» — завздыхал Уваров. «И хочу, и страшусь, и переживаю!» «Новое дело, новые люди!» Фон Бог покивал понятливо. «Я начинал службу в четвертой экспедиции. Проговорил он, занимаясь разведкой и контрразведкой». Господи, я даже представить себе не мог тогда, что перейду в особую. Право ходаки меня пугали. Однако втянулся. А какие там места в Уссурийском крае? Море какое, сопки. А люди каковы? Крепкий народ. Уваров незаметно глянул на часы. И Николай Христианович спросил зачастливо. Пора? Пора. Вздохнул регионал, не весь какой раз. Честь имею, господа. У выхода граф чуть не столкнулся с молодой темноволосой женщиной в очках, которая поздоровала с ним коротким кивком. Машинально ответив, Антон проводил ее взглядом, самую малость удивленной. Анастасии Егоровну Агафьеву, сыщицу из туркестанского отделения, повстречать в штабе было делом почти немыслимым, ибо за границей она проводила больше времени, чем в России. Тумур завел мотор, с минутку, пока тот раскочегарится. В пулково мастер велел Уваров, усаживаясь. Лучше всего было лететь на рейсовом дирижабле до Хабаровска, а там пересесть на поезд. И здравствуй, Владивосток! Дикий Восток. Ерема должен был уже ожидать в воздушном порту со всем багажом. Уваров улыбнулся, небось еще и выговорочини с барину за опоздание. Еремей Потапович Гора и солдат. Повоевать ему не пришлось, как дедам и прадедам, а вот сына потерял такие. Гора-младший погиб при задержании ходока под Киевом, и безутешный отец мало-помалу перенес всю свою заботу и попечение на его сиятельство, хоть и будучи всего-то на пяток лет старше. В воздушном порту Хабаровска, на бескрайнем зеленом поле, над которым висели, вытягиваясь по ветру, гигантские сигары дирижабли, цепляясь на сами за привлечальные мачты, Антона Ивановича уже ждали. Двое офицеров вышли ему навстречу, покидая черный, обтекаемый леснер Молоденький поручик четко отдал честь и протянул Уварову медный цилиндр пневмопочты. Примечание тринадцать. Примечание тринадцать. В нашем мире наш шотландским инженером У Мердоком в 1800 году. В Париже пневмопочта просуществовала до 1984. — Ваше благородие, — звонко доложил он, — срочное донесение из Владивостока. Мы задержали его отсылку в Питер, поскольку... Подпоручик замялся. — Поскольку я плыл в небесах, — кивнул Антон и отвернул крышку контейнера. Послание было кратким, изложено грамотно, а выписано и вовсе каллиграфическим почерком. Учитель словесности поставил бы пятерку, не задумываясь. В письме младший оперативный сотрудник МВ Облонская докладывала о резком оживлении китайских агентурных сетей Приморской области. Беспремерно усилились вербовки МАНС и подкуп русских чиновников, в том числе среди жандармерии». Неоднократно в соседствующей с нами области Маньчжурии, особенно в районе Градекова, замечались по ночам странные вспышки, сопровождавшиеся глухим ревом. Часто наблюдались огни в небе, пролетавшие с большой скоростью и воем. Природа данных световых явлений пока не выяснена. Особенно сложная обстановка сложилась в поселке Тетюхе, Ольгинского уезда. Именно отсюда начинается тайная тропа, по которой в Китай поступает контрабандный армаферит с поста Святой Ольги и Тетюхи-Пристани, куда прибывают английские и немецкие суда. В этих же местах неоднократно отмечались явления класса «Портал». С весны полиция задержала в Тетюхинской волости семерых ходоков, Объединенными усилиями жандармов и казаков были схвачены пятеро, четыре охранника бойцы осназа Китайской имперской безопасности, и Нисун с грузом метеоритного вещества, около пуда весом, хотя место занимает совсем немного. Владивостокская камтурия ордена приняла груз, убедительно попросив строго засекретить все, что касается данной находки. Примечание 14. Примечание 14. Камтурия или командорство — «Минимальная административная единица в составе рыцарского ордена», хотя тамплиеры-храмовники использовали иное понятие «прецептория». Дочитав донесение, Уваров медленно и аккуратно сложил его, коротко велев «на вокзал».